4, Когда Ален галопом подскакал к Роланду, тот предпочел не заметить его побледневшего лица и горящих испуганных глаз. Я насчитал 31 лошадь, все с тавром Феода, короной и мечом. А ты? Мы должны возвращаться! воскликнул Ален. Что-то не так! «Это дар! Я никогда не ощущал его так ясно!» «Сколько ты насчитал?» — вновь спросил Роланд. Иной раз, как в этот, шестое чувство Алины скорее мешало, чем помогало. «Сорок или сорок одну, не помню. Да какая разница, они угнали тех лошадей, которых мы не должны пересчитывать. Роланд, ты меня не слышал! Мы должны возвращаться! Что-то не так! У нас в доме беда!» Роланд посмотрел на Берта, спокойно считающего лошадей в пятистах ярдах от них. Вновь на Алина, его брови вопросительно изогнулись. «Берт, дара у него нет и никогда не было, ты это знаешь? А у меня есть, и это ты тоже знаешь, Роланд, пожалуйста. Тот, кто сейчас в бункере, увидит голубей. Может быть, даже найдет наши револьверы». Обычно флегматичный Алин не находил себе места от волнения. «Если не хочешь ехать со мной, отпусти меня одного! Отпусти меня, Роланд, ради блага твоего отца!» «Ради блага твоего отца? Я тебя не отпускаю!» — отрезал Роланд. «Я насчитал 31 лошадь, ты сорок. Да, мы запишем сорок. Сорок — хорошее число, не хуже любого другого. А теперь мы с тобой поменяемся местами». «Что с тобой?» Ален не говорил, шептал и смотрел на Роланда, как на безумца. — Ничего. — Ты знал! Знал еще утром, когда мы только уезжали! — Ну, может, я что-то и видел, — не стал отрицать Роланд. — Может, какой-то блик, но... Ты мне веришь, Эл? Я думаю, вот что самое важное. Ты мне веришь или думаешь, что я лишился ума, потеряв сердце? Как думает он? Роланд мотнул головой в сторону Катберта. Роланд смотрел на Алина с легкой улыбкой, но глаза оставались безжалостными и затуманенными. Такое с Роландом случалось. В этот момент ему открывалось недоступное другим. «Видела ли Сюзан Дель Гадо этот взгляд?» — подумал Алин. И как она его истолковала. «Я тебе верю». В тот момент в голове у Алина всё смешалось, и он не мог утверждать, правда это или ложь. «Хорошо. Тогда давай поменяемся местами. Не забудь, по моим подсчетам здесь 31 лошадь». 31, повторил Алин, поднял руки, потом опустил их, хлопнув по бедрам с такой силой, что его обычно спокойный жеребец прижал уши и отпрыгнул в сторону. «Тридцать Я думаю, сегодня мы вернемся домой пораньше, раз уж ты так волнуешься. С тем Роланд и ускакал. Алин проводил его взглядом. Ему всегда хотелось знать, что творится у Роланда в голове, но в тот момент особенно.